Наставление по медитации 17.5 Созерцание факторов джханы как непостоянных, неудовлетворительных и не-я. После выхода из джханы различайте формации ума в когнитивном ряду джханы, как описано в главе 13. Снова обратитесь к факторам, связанным с процессом познания джханы. Сознание обращения к двери ума будет содержать 12 умственных формаций, сознание плюс 11 сопутствующих факторов, а сознание импульса первой джханы обычно содержит 34 умственные формации, сознание плюс 33 сопутствующих факторов. Во второй джхане будет 32 умственные формации, сознание, плюс тридцать один сопутствующий фактор, а в третьей и четвертой джхани тридцать одна умственная формация сознание плюс тридцать связанных факторов. Смотри таблицы тринадцать пять и тринадцать шесть. Вы можете разделять явления на ум и материю, рассматривать каждое явление отдельно, а также Упорядочивать развлечения по модели пяти совокупностей. Когда вы различаете, как возникают и исчезают моменты сознания и сопутствующие им умственные факторы, созерцайте каждый фактор или совокупность как непостоянный, неудовлетворительный и не я. Различайте внутренним образом, то есть в отношении собственного сознания Джханы, и внешним образом, то есть в отношении любого сознания джханы, возникающего у других существ. Не нужно специально различать состояние ума конкретного человека. Достаточно направить взгляд вовне, в каком-то месте кто-то практикует джхану. Наставление по медитации 17.6. Созерцание основ и элементов, как непостоянных, неудовлетворительных и не-я. Помимо традиционной модели совокупностей, есть и другой вариант. Можно выполнять упражнения, предложенные в этой главе в связи с пятью совокупностями, но распределять явления в следующие пять категорий. Категория первая — Материя. В том числе. Все рупы в дверях органов чувств, например, 63 рупы двери глаза. Категория вторая – объекты, например, цвет. Категория третья – сознание, например, сознание зрения. Категория четвертая – контакт, например, зрительный контакт. Категория пятая – чувства и формации, например, чувство восприятие, и все формации, которые возникают как условия зрительного контакта. Чтобы задействовать все типы присутствующих умственных и материальных факторов, различите когнитивный ряд, вызванный контактом, например, влияние цвета на дверь глаза. В каждый момент ума когнитивного ряда, который познает цвет, Например, сознание обращения к пяти дверям, сознание зрения, принимающее сознание, исследующее сознание и так далее, будет присутствовать материя и умственные формации, такие как сознание, контакт, чувство, восприятие и сопутствующие формации ума. Смотри таблицы тринадцать семь и тринадцать восемь. Первое. Войдите в состояние сосредоточения. Затем различайте явления в согласии с пятью вышеперечисленными категориями. Второе. Если вы достигли джханы, можете созерцать материальные и умственные факторы, возникающие в процессе познания джханы, как указано в наставлении по медитации 13.3. Но на этот раз... Отнесите явление к категориям основы, объекта, сознания, контакта, чувства и сопутствующих факторов ума. Если вы не достигли джханы, просто переходите к третьему шагу. Третье. Чтобы созерцать процессы чувственной сферы в согласии с элементами, сначала различите процесс познания, возникающий у двери глаза, как описано в практике, из главы 13. И созерцайте каждый элемент, как непостоянный. Созерцайте материю двери глаза, как непостоянную. Цвет, как непостоянный. Сознание зрения, как непостоянное. Зрительный контакт, как непостоянный. Чувство, рожденное зрительным контактом а также все умственные факторы процесса познания, как непостоянные. Последнее созерцание может включать, например, сознание непостоянства каждой из одиннадцати формаций ума, связанных с сознанием обращения к пяти дверям, каждой из восьми формаций ума, связанных с сознанием двери глаза, каждый из одиннадцати ментальных формаций, связанных с сознанием получения и так далее. Смотри таблицы тринадцать семь и тринадцать восемь. В созерцании вы должны реально различать явления, чтобы воспринимать возникновение и исчезновение предельных явлений материи и ума, а не просто представлять идеи непостоянных явлений. Различайте, анализируйте и созерцайте составляющие благих и неблагих процессов двери глаза как непостоянные, различая их на вышеперечисленные пять категорий. Четвертое. Затем также созерцайте каждую из дверей органов чувств. Повторите процесс развлечения, анализа и созерцание непостоянства психофизического процесса, разбитого на эти пять категорий. При этом наблюдайте за процессами познания, которые возникают у каждой оставшейся двери органов чувств – ухо, нос, язык, тело и ум. Пятое. Снова выполните развлечение, анализ и созерцание как благих, так и неблагих процессов, в согласии с этими пятью категориями, но заменяйте созерцание непостоянства созерцанием страдания, а затем созерцанием «не я» во всех дверях органов чувств. Шестое. Медитируйте иногда на их непостоянстве, иногда на неудовлетворительности, а иногда пустоте. Снова и снова – Созерцайте внутренние и внешние, близкие и далекие, а также прошлые, настоящие и будущие явления. При этом реально различайте, как явление возникает и исчезает. Иногда вы будете медитировать на материи у основы органов чувств. Иногда на материи объекта. Иногда на сознании. Иногда на контакте. Иногда на чувствах и формациях, иногда на непостоянстве, иногда на страдании, иногда на отсутствии «я», иногда на настоящих, прошлых или будущих явлениях. Можно делать это многократно в разных сочетаниях, чтобы подробно созерцать все явления. Этому методу Будда научил своего сына Рахулу. Этот метод успешно провел его ум через ряд прозрений и завершился полным освобождением. Как углубить прозрение? Иногда, после старательного повторения упражнений, практикующему кажется, что он застрял. Ум-ум может избегать прямого восприятия непрерывно меняющихся явлений выстраивая концептуальное понимание непостоянства, неудовлетворительности и «не-я». Иначе говоря, можно заметить, что ум созерцает концепцию непостоянства, а не воспринимает непостоянство явлений напрямую. Концепция может затмить прямое восприятие. Однако концепции не способны устранить тонкие привязанности. Випассана опирается на ясное видение, прямое восприятие вещей в их реальном проявлении. Чтобы исчерпать энергию омрачений и освободить ум от неявных склонностей к жадности, ненависти и заблуждению, возможно, потребуется более пристальное внимание к этим характеристикам. Если ум сам не освобождается от своей привязанности к вещам через предыдущие упражнения, созерцайте каждую характеристику с разных сторон. Возможно, вам придется заставить ум принять тот факт, что в обусловленных явлениях не найти счастья. В буддийской традиции применяется 40 способов рассмотрения трех основных характеристик явлений. Обращение к этой системе из 40 частей выявляет более тонкие подробности и может сделать вас гораздо бесстрастнее к явлениям. Наставление по медитации 17.7 40 способов рассмотрения явлений с помощью трех характеристик. Чтобы более точно созерцать все умственные и материальные явления, как связанные и подчиненные характеристикам непостоянства, страдания и нея, можно повторить любое из предыдущих упражнений Випассаны, делая акцент на отдельном преломлении этой характеристики. Созерцайте явление в соответствии с сорока способами, представленными в таблице 17.1, 40 способов рассмотрения явлений с помощью трех характеристик. Обдумайте смысл каждого из 40 способов. Используйте конкретность этого подробного созерцания, чтобы лучше понять характеристики и развить бесстрастие в отношении обусловленных явлений. Отторжение ради прозрения. Другой путь который может внушить бесстрастие и направить ум к освобождающему прозрению, восприятие отторжения, асубха. В главе пятой, где описано созерцание тридцати двух частей тела, и в главе девятой, где описано созерцание трупа, мы использовали восприятие отторжения в режиме сосредоточения, чтобы ввести ум в первую джхану. Сейчас восприятие отторжения может способствовать практике випассаны. В режиме прозрения восприятие отторжения выглядит как аспект дукхи. Сосредотачиваясь на отталкивающем аспекте тонких форм реальности, вы можете более глубоко осознать всегда неудовлетворительную природу умственных и материальных явлений. Все предыдущие упражнения Випассаны можно изменить так, чтобы включить в них элемент отторжения. Созерцайте не просто три базовые характеристики «не постоянство», «не удовлетворительность» и «не я», но добавьте в то же упражнение четвертую характеристику, «характеристику отторжения». Рассмотрите отталкивающее качество каждого материального элемента, умственного фактора и причинной связи или попробуйте дальнейшие упражнения, где акцент делается на материальных явлениях, связанных с телом. Таблица 17.1. 40 способов рассмотрения явлений с помощью трех характеристик. Характеристика первая: как непостоянные анитчи. Первое непостоянные ничато. Их не было до того, как они возникли. Они не ждут момента возникновения. Их нет после гибели. Не существует хранилища, скопления или вечного места пребывания материальных и духовных качеств. Второе распадающиеся пабукато. Их природа в гибели. Они разрушаются от болезней, старения, смерти. Третье неустойчивые калату. Они нестабильны. Колеблются из-за болезни, старения и смерти. Волнуются из-за приобретений и потерь. Любви и ненависти, изменчивые мирские состояния. Четвертое. Подверженные гибели. Пагхангуто. На них влияет усилие, и они погибнут или рассеются в беспорядке. Пятое. Недолговечные. Адхувато. В них нет твердости или устойчивости. Как плод, который может упасть дерева в любой момент. Материальные и умственные явления не сохраняются. Шестое. Их природа изменчива. Випаринамадхамато. Они подвержены изменению. В их возникновении уже присутствует зародыш гибели. Рождение ведет к смерти. Седьмое. Лишенные ядра. Ассаракато. Они не имеют устойчивого ядра, неустойчивы. Легко погибают, как внешний слой древесины. У них нет прочной сущности. Восьмое. Уничтожимые. Вибхавато. Они подвержены уничтожению. Они сразу же гибнут без раскрытия, развития или приращения. Девятое. Их природа смертна. Маранадхаммато. Они подвержены смерти. Десятые сформированные сангхатату, их порождают причины, формируют и возобновляют снова и снова возникающие поддерживающие условия. Категория вторая, как страдания неудовлетворительные дукха. Первое страдание дукхату по природе они неудовлетворительны. Второе – болезнь, рогато, основа телесных и душевных заболеваний. Третье – несчастье, агхато, основа возникающих потерь. Четвертое – опухоль, гандато, источают омрачения, набухают на этапе возникновения и вскрываются на этапе гибели, поэтому – Их уподобляют фурункулу или опухоли. Пятое. Дротик. Саллато. Непрерывное возникновение и гибель подавляют. Их трудно извлечь, как острую колючку, шип или дротик. Шестое. Недук. Абадхату. Их уподобляют тяжело больному человеку, который нуждается в чужой поддержке, и не может передвигаться без посторонней помощи так и материальные и умственные явления зависят от причин седьмое несчастье упад давату они являются основой всех видов невзгод таких как старость болезнь наказание и смерть восьмое пугающая вещь бхаято воспринимаются как пугающая опасность здесь и сейчас и создают опасности в будущем существовании. Девятое. Чума и Тито. Воспринимаются как чудовищная опасность, приносящая разрушение. Десятое. Угроза. Упасагато. Всегда приводят к потерям, например, потери родственников, друзей, Здоровье сопряжены с недостатками. Одиннадцатое незащита атанато, не защищены от неминуемой гибели после возникновения. Двенадцатое неукрытие аленато, не дают достойного укрытия от страдания, в них нельзя спрятаться от страдания. Тринадцатое неприбежище. Асаранато – не дают прибежище от страдания, рождения, старости, болезни и смерти. Они не могут рассеять страх. Четырнадцатое – убийственные, вадхакату. Их уподобляют врагу, который притворяется другом, а затем убивает того, с кем сблизился. Пребывая в иллюзиях безясного видения, Возникают привязанность и страдания. Пятнадцатое. Корень бедствий. агхамулату. Причина неблагих состояний, коренящихся в потерях и страдании. Шестнадцатое. Опасность. Адинавато. Являются опасным состоянием, которая подвержена изменению и ни на что нельзя положиться, Ничто не избежит гибели. Семнадцатое порочные саасавату. На их основе возникают такие пороки, как чувственное желание, становление, неправильное воззрение и неведение. Восемнадцатое приманка мары мара мисату. Топливо, которое питает мару омрачение и смерть. Девятнадцатое. Им присуще рождение. Джати Подвержены страданию рождения, этап возникновения, которое является причиной неизбежного страдания, старения, этап старения и смерти, этап гибели. Двадцатое. Им присуще старение. Джара Дхаммато. Подвержены страданию старения и причинным образом связаны с рождением и смертью. 21. Им присущи болезни. Подвержены страданию болезней и причинным образом связаны с рождением и смертью. 22. Им присуща печаль. Сока Дхаммато – основа печали. Двадцать третье. Им присуща скорбь. Пари Дева дхаммато, основа скорби. Двадцать четвертое. Им присуще отчаяние. Упаяса Дхаммато – основа отчаяния. Двадцать пятое. Им присуще омрачение. Сам Келесика дхаммато основа омрачений, страстного влечения, неправильных воззрений и всех неблагих состояний. Категория третья, как не я, а Натта. Первое, не я, а Натта то. Нельзя обнаружить я. Только работу пяти непостоянных совокупностей. Они не являются, во-первых, я которое могло бы присвоить умственный и материальный опыт, во-вторых, «Я», которое остается нетронутым на протяжении всех последующих воплощений, в-третьих, «Я», которое совершает действия, в-четвертых, «Я», которое чувствует объекты, и в-пятых, «Я», которое решает. Второе. Отсутствие. Суннато. В них нет Я, которое могло бы присвоить умственный и материальный опыт. Нет Я, которое не изменяется в течение последующих воплощений. Нет Я, которое совершает действия. Нет Я, которое чувствует объекты. Нет Я, которое решает. Третье. Чужеродные. Парато. Пять не подчиняются нашим желаниям. Они не находятся под нашим контролем. Мы не можем требовать, чтобы в них не было старости, болезни и смерти. Четвертое. Пустые. Ритато. Лишены постоянства, счастья, самостоятельного существования и красоты. Пятое. Напрасные, бесполезные. Тутчато. Существует лишь краткое время при переходе из состояния возникновения к гибели. Они не дают хорошей поддержки, которая позволила бы на что-то опереться. Банальны. Наставление по медитации 17.8. Созерцание отталкивающего качества неодушевленных материальных явлений. Первое. Войдите в состояние сосредоточения, а затем повторите медитации на трупе согласно описанию из главы девятой. Сосредоточьтесь на трупе, его образе или вспомните труп, который вы видели раньше и воспринимайте недостатки тела, распознавая склонность к разложению, неприятно сочащуюся материю отвратительные запахи и так далее. Воспринимайте труп как пищу для червей, крыс и стервятников, как питательную среду для мух и бактерий. Когда рассматриваете труп, делайте упор на ощущение отторжения. Второе. Созерцайте собственное тело как столь же отталкивающее. Оно имеет те же недостатки, что и внешнее тело. Оно тоже умрет и разложится, как этот труп. Третье. Созерцайте недостатки внешнего и собственного тела, быстро переключая внимание с восприятия трупа, который вы видели в реальности, на восприятие собственного тела после смерти. Например, можно созерцать сморщенную бесцветную кожу виденного трупа и затем представлять, как сморщивается и становится бесцветной ваша кожа, видя и внутреннее, и внешнее тело, как отталкивающее. Можно созерцать зловонный запах разложения окружающий труп и размышлять, что ваше собственное тело будет пахнуть так же отвратительно, видя и внутреннее, и внешнее тело, как отталкивающее. Можно созерцать тело, кишащее червями и личинками и обглоданное животными, и понимать, что ваше собственное тело может ждать такой же удел, видя и внутреннее, и внешнее тело, как отталкивающее. Быстро переключайтесь созерцания собственного отталкивающего тела на созерцание внешнего и обратно. Понимайте, что те же самые недостатки неизбежно коснутся вашего собственного тела, когда оно превратится в труп. Четвертое. Можно постепенно вводить в созерцание другие трупы, делая упор на самых близких людях и тех, кого вы любите. Воспринимайте также и их тела как отталкивающие трупы, распознавая универсальную, от отталкивающую характеристику материи. Когда вы продолжите созерцать трупы и расширять диапазон вашего внимания, восприятие отторжения усилится и постепенно вы, возможно, начнете воспринимать весь мир так, словно он наполнен одними отталкивающими трупами. Пятое. Затем... Различите в трупе материальные элементы. Вы обнаружите только коллапы, порожденные температурой. Чувствительная материя или способность жизни может обнаружиться только у случайного червя или личинки. Сосредоточьтесь на предельной материи трупа. Различайте восемь типов рупы – земля, вода, огонь, ветер, свет – запах, вкус и питательная эссенция, из которых состоят эти порожденные температурой калапы во внешнем и внутреннем трупе. Созерцайте каждый из восьми типов рупы как непостоянный, неудовлетворительный, лишённый сущности и отталкивающий. Вы можете ощутить отталкивающее качество даже в материальных элементах, Они малы, их цвет, запах и вкус связаны с отталкивающим трупом, они неизбежно рождаются, стадия возникновения, увядают, стадия сохранения, и умирают, стадия гибели, как и отталкивающий труп. Воспринимайте характеристики непостоянства, неудовлетворительности «не я», И отталкивающее качество во всех типах трупы быстро переключаясь от созерцания мертвых тел, которые вы видели, на созерцание своего тела в виде трупа. Обратите внимание, что в этой медитации вы созерцаете отталкивающее качество на уровне повседневной реальности характеристики трупов и на уровне предельной реальности. Характеристики РУП Наставление по медитации 17.9 Созерцание отталкивающего качества одушевленных материальных явлений Первое. Войдите в состояние сосредоточения, а затем повторите медитации на 32 частях тела, описанные в главе 5 по очереди пробуйте различать части своего тела и других тел, пока постепенно ваше восприятие частей тела не расширится настолько, что во всем мире, во всех направлениях вы будете воспринимать только части тела. Быстро переключайтесь от различения внутренних частей к различению внешних при выполнении этой медитации сосредотачивайтесь на отталкивающей природе и внутренних, и внешних частей тела. Второе. Когда вы удовлетворитесь тем, как вы освоили отталкивающий компонент этой медитации, начните различать материальные элементы каждой части тела внутри и снаружи, как вы делали в главе 12 в медитации на четырех элементах. Многим практикующим предельная реальность материи откроется сама, когда они освоят медитацию на отторжении. Если вы продолжите быстро переключаться между внутренним и внешним восприятием, скоро тела во всем мире будут казаться только рупами или рупакалапами. Различайте и анализируйте любую материю, которую замечаете внутри и снаружи. Созерцайте рупы как непостоянные, неудовлетворительные, лишенные сущности и отталкивающие. Вы ощутите отталкивающее качество даже в материальных элементах. Они малы, их цвет, запах и вкус связаны с отталкивающим телом. Они неизбежно рождаются, этап возникновения, увядают, этап сохранения, и умирают этап гибели, как и отталкивающее тело. Воспринимайте такие характеристики, как непостоянство, неудовлетворительность, не «я» и отталкивающее качество во всех одушевленных материальных явлениях. Третье. Заметьте, что и ваше тело, и тела всех других людей – Дом для червей и бактерий, которые живут, размножаются, питаются, испражняются и умирают в наших телах. Созерцайте тот факт, что живое тело, внутреннее и внешнее, дом для многочисленных отталкивающих существ и вместилище нечистот, делайте упор на этом отталкивающем качестве. Затем различайте, анализируйте и созерцайте рупы, из которых состоят черви и бактерии, как составленные сугубо из четырех элементов и производной материи. Созерцайте предельные реальности рупы, из которых состоят черви и бактерии, как непостоянные, неудовлетворительные, лишенные сущности и отталкивающие. Обратите внимание, что в этой медитации вы созерцаете качество отталкивания на уровне повседневной реальности, характеристики червей и бактерий, и на уровне предельной реальности, характеристики рупы. Четвертое. Затем воспринимайте как отталкивающее явление ума. Наблюдайте за процессом познания у двери глаза и созерцайте как отталкивающую каждую из пяти совокупностей возникающих во всяком моменте ума созерцайте и неблагие и благие умственные процессы как отталкивающие такие неприглядные и ведущие к беспокойству качества как жадность ненависть самомнение Собственничество, заблуждение и все неблагие процессы ума могут явно выглядеть отталкивающими. Благие факторы ума также можно рассматривать как отталкивающие, они подвержены возникновению и исчезновению, отвечают за рождение пяти совокупностей цепляния в будущем. Наверное, единственные дхаммы, которые не отталкивают, те, которые возникают при восприятии небаны. Пятое. Таким же образом созерцайте, как отталкивающие факторы ума, которые действуют в процессах познания, у оставшихся дверей чувств: ухо, нос, язык, тело, ум. Воспринимаете как отталкивающие все явления внутренние и внешние, близкие и далекие, умственные и материальные. Внимание к отталкивающему качеству может вызвать глубокое бесстрастие к материальным и умственным переживаниям, временно избавить от привычной привязанности к опыту ума и тела и пробудить открытость к покою, где нет ни следа, ни чистых или отталкивающих качеств Созерцание явлений во все более малых промежутках времени. Если после выполнения всех предыдущих упражнений вы еще не достигли своей цели, следующий традиционный метод випассаны может углубить прозрение, содействовать бесстрастию. И устранить привязанность речь идет о всеохватном обзоре явлений, где особое внимание уделяется ограничениям и колебаниям ума и материи в ходе вашей жизни. Когда я впервые ознакомилась с этими наставлениями, мне показалось, что они такие трудоемкие и пугающие, что мне не верилось, будто кто-то в принципе примется за такую практику. Однако при наличии опоры в виде сильного сосредоточения и развлечения предельных процессов материи и ума, ваш ум будет податливым, быстрым, подвижным и уравновешенным и сумеет постичь природу явлений. При желании вы можете расширить этот ряд и разделить его на более мелкие промежутки, применять такое созерцание к повседневным занятиям, или вдохновляться этой моделью, чтобы присутствовать мудро и внимательно, пребывая в потоке изменчивых явлений. В следующих упражнениях основным объектом становится непостоянство всей материи, и они помогают упорядочить этот урок, разделяя материю, а затем ум, семью способами. А в рамках этого подхода Мы делим свою жизнь на небольшие отрезки, а затем созерцаем характеристики непостоянства, неудовлетворительности и отсутствия сущности. Если хотите, можно добавить отталкивающее качество во внутренних и внешних явлениях, которые возникают в каждый обозначенный период. Вы уже знаете, что материя непостоянна, а значит, это понимание – может не открыть вам ничего радикально нового относительно качества материи. Снова и снова, исследуя явные характеристики материи, внутренней и внешней, близкой и далекой, прошлой, настоящей и будущей, вы полностью стираете тонкую склонность к мнению, что в этой или любой другой жизни есть нечто твердое, существенное или долговечное. Недостаточно различать только присутствующие явления, только материю в своем теле или только одну характеристику. Этот подход предполагает всесторонний обзор явлений, что предотвратит появление даже тонких формаций в виде взглядов, самомнения или привязанности, вызванной ассоциацией с процессами материи или ума. Наставление по медитации 17.10 Созерцание явлений во все более малых промежутках времени. Подготовка. Войдите в состояние сосредоточения и представьте, что ваша жизнь от рождения до смерти делится на ряд промежутков. Чтобы было проще считать, Предположим, что срок жизни составляет 100 лет. Затем сосредоточьтесь на материи, выполняя следующие семь упражнений. Упражнение первое. Внимание к тому, что материя рождается и умирает. Обращая медитативное развлечение в прошлое и в будущее, как описано в практике из главы 15-й, Просмотрите сто лет жизни с момента зачатия до момента смерти, наблюдая, как непрерывно возникают и исчезают материальные явления в теле. Созерцайте характеристики непостоянства, неудовлетворительности и не я во внутренних и внешних явлениях, которые на ваших глазах возникают и исчезают, В течение этого столетнего периода вы обнаружите только непрерывно меняющуюся материю. Каждый элемент предельной материи проходит этап появления, этап сохранения и этап гибели. Никогда ни в одной фазе жизни, ни в своем, ни в чужом теле вы не обнаружите и частицы материи, которая сохраняется. Пусть это осознание облегчит тяготы старости и избавит вас от сопротивления утратам, увяданию и смерти. Упражнение второе. Внимание к тому, что материя постепенно исчезает. Разделите сто лет жизни на три периода по 33 года, которые примерно соответствуют юности, зрелости и старости. Затем разделите 100 лет жизни на 10 равных частей, 10 десятилетий. Выполняя это упражнение, продолжайте разделять срок жизни на все меньшие и меньшие отрезки. Например, на отрезки в 5 лет, 1 год, 1 месяц, 1 неделю, 1 день, пока в конечном итоге не разделите каждый день на два сегмента, ночь и день. Затем, наконец, разделите каждый день на три сегмента, примерно соответствующие утру, середине дня и вечеру, и каждую ночь на три сегмента, примерно соответствующие вечеру, середине ночи и времени перед рассветом. Обратите свое медитативное внимание в прошлое, как вы делали в главе 15 Различайте и анализируйте возникающие и исчезающие рупоколапы, которые вы видите с момента рождения, и постепенно, шаг за шагом, продвигаясь к смерти. Сначала разделите жизнь на три части. Созерцайте все материальные явления, которые удается различить в каждой трети, как непостоянные, неудовлетворительные и лишенные сущности, переключаясь с развлечения материи, из которой состоит ваше тело в разные моменты, внутренние развлечения, к развлечению материи, из которой состоят другие тела в эти моменты, внешнее развлечения. Признайте, что материя, которая возникает в этой фазе жизни, там и гибнет, не достигая следующей фазы. Затем разделите этот срок жизни на более мелкие промежутки, а именно 10 десятилетий или 20 отрезков по 5 лет, и снова различайте, анализируйте и созерцайте характеристики непостоянства, неудовлетворительности и нея, присущие материальным явлениям, возникающим в эти периоды от рождения до смерти в частности распознавайте что материя возникает на одном этапе и не сохраняется на следующем планомерно разделяйте свою жизнь на все более мелкие периоды сто однолетних периодов 1200 двести периодов в один месяц тридцать шесть тысяч пятьсот однодневных периодов и так далее различайте анализируйте и созерцайте характеристики непостоянства, неудовлетворительности и нея, присущие материальным явлениям, возникающим в эти периоды от рождения до смерти, внутри и снаружи. В каждом случае замечайте, что материя не сохраняется и не переходит на следующий этап. Затем рассмотрите различные позы которых вы могли находиться в течение дня, недели, месяца, года, десятилетия или всей жизни. В эту категорию можно включить позу сидя, стоя, ходьбу и позу полулежа, а также такие действия, как протягивание рук, наклоны, растяжку, движение вперед или назад, отведение взгляда прочь или взгляд вперед. Можно разбить каждую позу на все более мелкие части, чтобы различать, анализировать и созерцать материю, которая возникает в каждом фрагменте движения. Например, можно разделить на несколько этапов ходьбу. Вот поднимается пятка, поднимается стопа, стопа перемещается вперед, опускается, касается земли, переносится вес тела. Осознайте, что материальное явление, возникающее на одном этапе позы, жеста или действия, погибает, не достигнув следующего. Например, материя, которая проявляется, когда вы сидите, не сохраняется, когда вы встаете. Элемент ветра, который толкает ногу вперед во время ходьбы, погибает перед следующим шагом. Материя, которая позволяет вам взять кешью, отличается от той, которая позволяет поднести орех к рту. В каждой фазе движения наблюдайте и созерцайте материальные явления как непостоянные, неудовлетворительные и лишенные сущности. Отчетливо переживайте динамичный характер тела на протяжении всей жизни. Каждый нюанс жеста. И каждое едва уловимое изменение тела сопровождается вихрем микроскопических изменений. Внимательно наблюдайте. Разве среди этих токов изменчивых процессов есть что-то, что можно назвать собой? Созерцайте тонкие реальности, планомерно размышляя о непостоянстве материи на каждом этапе, в каждом десятилетии каждом годе, дне, часе, действии, жести, опыте. Внимательно различайте непостоянство РУП в формальной медитации, различая фазы их возникновения, сохранения и гибели, а затем в повседневных делах продолжайте наблюдать за динамичными и мимолетными проявлениями поз и жестов. Внимательно наблюдайте за действиями, например, как вы надеваете носки или встаете с постели. Замечайте тонкие и грубые выражения непостоянных явлений, которые рождаются и умирают в каждой позе. Запомните это прозрение. Это тело непрерывно меняется, находится под властью изменений, нестабильно, и в нем нет ничего, что можно определить, как и я. Упражнение 3. Внимание к материи, возникающей из питания. Иногда вы голодны, иногда нет. Питание непостоянно. Чувство, которое вы испытываете перед участием в фуршете, отличается от чувства, которая возникает после угощения. Попкорн, который вы в прошлом месяце съели в кино, отличается от материи, которая позволит вам дойти до магазина в следующем. Материя, которая возникает благодаря энергии, полученной из моркови, не остается неизменной и стабильной ни в одной части тела. Размышляйте о непостоянстве питания. В этом упражнении мы обращаем внимание на материю, которая возникает из питания каждый день, на каждом приеме пищи в течение всей жизни, сосредотачиваясь на все более малых промежутках времени, где присутствует голод и утоление голода. Различайте, анализируйте и созерцайте Такие характеристики материи, как непостоянство, неудовлетворительность и не-я, возникающие из питания и принятия пищи. Скажем, сосредоточьтесь на одном дне и наблюдайте за изменчивыми материальными формациями, которые возникают и погибают в течение шести периодов: до и после завтрака, до и после обеда, до и после ужина. Если вы питаетесь по другому графику, адаптируйте к нему эти указания. Наблюдайте за всеми материальными формациями, в том числе за материей, порожденной каммой, температурой, умом и питанием, хотя в этом упражнении ярче всего проявляется материя, порожденная питанием. Ведь после каждого приема пищи, вы будете наблюдать за быстрым размножением материальных элементов, порожденных питанием. Начинайте с младенчества. Потом исследуйте следующий день. Затем еще один, пока не исследуете процесс употребления пищи на протяжении тысяч пятьсот дней, входящих в 100 лет жизни внутренним и внешним образом. Обратите внимание, что на уровне предельной материи, порожденных питанием рупа меньше всего, когда вы голодны, но их количество резко возрастает после еды. Ни один прием пищи не длится долго, насыщение всегда прекращается. Никакая пища из той, что вы жадно съели, откусили или проглотили, не формирует устойчивого опыта «я». Когда подходит время следующего приема пищи, наблюдайте, как вы реагируете на голод, пищу и питательные вещества в свете этих созерцаний. Упражнение четвертое. Внимание к материи, возникающей из температуры. Обратите внимание, что холод и тепло не бывают постоянными. Температура на рассвете меняется к полудню. Ощущение бодрящего холода, которое ощущается, когда откусываешь охлажденный ломтик дыни, сменяется мягким ощущением тепла, когда вы жуете фрукт. Тепло материнского молока отличается от жара, который ощущает человек средних лет во время стрижки газона. В простых действиях, например, при приеме душа или мытье посуды, можно выявить бесчисленные колебания температуры. Все восприятия температуры возникают, а затем тут же исчезают. Температура не сохраняется. Она отличается от теплового события, которое возникает в следующий промежуток времени. Также и материя, порожденная температурой, возникает и исчезает мгновенно, не сохраняясь. В медитативном созерцании просмотрите свою жизнь день за днем от рождения к смерти, обращая особое внимание на материальные формации, которые возникают и исчезают вместе со скачками и изменениями температуры. Различайте материю, также все предельные виды материи, в том числе материю, порожденную каммой, умом, питательными веществами и температурой, внутренним и внешним образом и созерцайте эти рупы как непостоянные неудовлетворительные и бессущностные явления связанные с температурой вы сможете интегрировать такое восприятие температуры в повседневные занятия если начнете периодически отслеживать непостоянную природу температуры осознавайте страдания которая возникает из-за постоянной реакции на температурные колебания, предпочтения во временах года, потребность в многослойной одежде, необходимость настраивать обогреватели и кондиционеры. Учитесь воспринимать температуру просто как подвижный и безличный материальный элемент. Упражнение пятое. Внимание к материи которая возникает из каммы. Чтобы обнаружить материю, порожденную каммой, в этом упражнении мы сосредотачиваемся на материи у каждой двери органов чувств. Различите 63 рупы в дверях глаза, уха, носа, языка и ума и 53 рупы в двери тела, как делали в главе 12. -й. Смотри таблицу 12.7. Двигайтесь вперед день за днем от рождения к смерти, созерцая материю в каждой двери органов чувств внутренним и внешним образом в качестве непостоянной, неудовлетворительной и лишенной сущности. Хотя за сто лет жизни можно накопить бесчисленные чувственные переживания, вы нигде не найдете частицы, которая остается стабильной в этих взаимодействиях. Упражнение шестое. Внимание к материи, связанной со счастьем. В этом традиционном подходе мы обращаемся к колебаниям радости и горя, чтобы обнаружить материю, возникающую вместе с сознанием. Задумайтесь о превратностях радости и горя, счастья и несчастья. Ваше настроение неустойчиво, Счастье, которое вы испытали из-за высшей оценки на экзамене по алгебре, возникло и исчезло. Оно отлично от счастья, которое вы испытали, выйдя замуж, женившись. Печаль в связи со смертью рыбки в аквариуме не то же, что печаль, которую вы чувствуете за чтением некрологов. Счастье, которое вы испытываете при выходе из джханы, не то же, что счастье, которое вы ощущаете 10 минут спустя, когда размышляете об этом. Понимая, что радости, и горе возникают и исчезают, разделите каждый день жизни на периоды, отмеченные счастьем или несчастьем, а затем наблюдайте за материей, которая возникает в эти периоды. В этом упражнении мы сосредотачиваемся на видах материи, порожденных умом, которые возникают вместе с эмоциональными состояниями. Но, пожалуйста, различайте все виды материи, в том числе те, которые порождаются каммой, питанием, температурой и умом. Созерцайте характеристики непостоянства, неудовлетворительности и отсутствия сущности во всех материальных явлениях, которые возникают в связи с радостью и горем. Различайте, анализируйте и созерцайте рупы, возникающие в каждый период внутренним и внешним образом. Затем можно замечать свои настроения в повседневной жизни. Люди, которые не имеют опыта медитации, иногда говорят «я злился весь день» или «я постоянно горю из прошлого года, когда умерла моя мать». Но если внимательно взглянуть на ум, можно заметить, что любое настроение, чувство, эмоция и состояние ума возникает и погибает как последовательность тонких моментальных событий. Даже материя, связанная с радостью и горем, непрерывно проходит фазы возникновения, сохранения и гибели. Печаль не может длиться вечно, а гнев не проходить. Одно событие возникает и погибает, за ним следует другое, возникая и погибая, за ним третье и так далее. Люди без опыта медитации могут принимать свои настроения близко к сердцу. Однако, если созерцать настроение в отлаженной структуре формальной медитации – И использовать это понимание в сложной динамике повседневных контактов вы заметите лишь мимолетные события, которые опираются на приходящие материальные формации. Нет ничего, на чем можно построить личную идентичность. Упражнение седьмое. Внимание к природной материи. В этом упражнении основное внимание уделяется неодушевленной материи, не связанной с органами чувств. Подумайте о том, что всякая материальность непостоянна, не приносит удовлетворения и лишена сущности. Любая собственность, которой вы дорожите, стены вашего дома, колеса машины, медь-монеты, шнурки, которые скрепляют вашу обувь, Цветы в поле, а также камень, из которого состоят горы, все это непостоянно. Ваш детский самокат давно разложился на свалке. Луковица нарцисса, которую вы посадили, выросла, дала цветы, плоды и изменилась. Материя нынешней луковицы отличается от материи той, что вы посадили. Материя, порожденная температурой, из которой состоят эти объекты, возникает и исчезает с каждым мигом. Гора может казаться прочной, а стена города крепкой. Но когда вы начнете различать рупы, из которых состоят эти объекты, то заметите, что земля, вода, огонь, ветер, цвет, запах, вкус и питательная эссенция – постоянно возникают и погибают. Различайте материю, которая окружает вас ежедневно на протяжении ста лет жизни. Обратите особое внимание на собственность, которой вы больше всего дорожите. Созерцайте непостоянную, неудовлетворительную и бессущностную природу материальных объектов. Воспринимайте все вещи, как все целы недолговечные, уязвимые, как то, что нельзя присвоить и что лишено сущности. Расширение этих практик. Каждое из этих упражнений требует комплексного и планомерного исследования предельных видов материи в прошлом, настоящем и будущем. В то время как первые шесть упражнений Касаются внутренних и внешних явлений. Седьмое упражнение включает в себя только внешние явления. При терпеливом исследовании материи бесстрастие к материальным явлениям может стать устойчивым и сильным. Снова и снова. В прошлом, настоящем и будущем. Внутри и снаружи. На новых этапах вы будете неустанно искать и не найдете никакого стабильного и устойчивого проявления материи. Этот исчерпывающий обзор ослабит привязанность к телу и предположение о непрерывности материальных форм. Эти упражнения випассаны можно расширять как угодно. Можно делить промежутки времени на все меньшие сегменты, пока вы не начнете наблюдать материальные события в каждом дне, каждом часе, четверти часа, минуте, половине минуты, времени, которое требуется на один вдох или выдох в каждом моменте ума. Можно расширять сферу внимания, включая в нее прошлые или будущие воплощения – или заменять три характеристики, представленные в наставлении по медитации 17.7, на 40 аспектов Аничи, Дукхи и Анатты. Когда вы лучше освоите эти медитативные практики, то поймете, что вопрошание о природе явлений может быть одновременно игривым и проницательным. Стремитесь понять истинную природу вещей, и обрести бесстрастие. Не сомневайтесь, что ваша практика устранит любые остатки неведения или склонности к привязанности, которые могут препятствовать достижению великого покоя освобождения. Размышление о недолговечности всех явлений В традиционных наставлениях к этому методу делается упор на созерцании материи из предыдущих семи упражнений. Тем не менее, вы можете замечать и осмыслять не только возникновение и гибель материи, но и то, как в один период времени возникают и сразу гибнут чувства, восприятие, формации ума, эмоции, настроения и мысли. В следующий период их уже нет. Например, чувства, которые вы испытывали, когда ребенком ползали по полу, отличаются от чувств, которые вы испытывали, когда подростком учились водить машину или на последнем курсе играли в карты. Восприятия, которые возникли в детстве, когда вы учились читать, отличаются от восприятий, которые возникают сейчас при чтении этой книги. Как один из вариантов, можно сочетать созерцание ума и материи, различая явления с точки зрения пяти совокупностей материи, чувства, восприятия, формации ума и сознания. Наблюдайте за когнитивными событиями, которые происходят в каждом временном промежутке и созерцайте внутренние и внешние совокупности ума и материи как непостоянные, неудовлетворительные, и бессущностные. Проникнитесь интуитивным пониманием того, что каждое отдельное событие, в том числе взаимозависимость материи и ума, которое когда-то произошло или произойдет в жизни, совершенно мимолетно. Его нельзя удержать и присвоить. Знайте, что чувства, восприятие, формации ума и сознания возникающие в зависимости от материи, тоже не сохраняются. Нет формации ума, которые можно присвоить, контролировать, сохранить или считать своими. Наставление по медитации 17.11. Сосредоточьтесь на уме с помощью семи упражнений. Чтобы созерцать характеристики явлений ума, а именно непостоянство, неудовлетворительность и отсутствие сущности, традиционные наставления рекомендуют обратиться к семи упражнениям, где мы сосредотачиваемся на восприятии непостоянства явлений процесса медитации. Упражнение первое. Внимание к медитирующему уму как целостной группе. Упражнение первое. Внимание к медитирующему уму, как целостной группе. Сгруппируйте явления, выявленные в предыдущих семи методах, а затем созерцайте, что умственный процесс, в него входит сознание обращения к двери ума, сознание импульса и регистрации, плюс все сопутствующие факторы ума в когнитивном ряду, который постигал материю как непостоянную, неудовлетворительную, и не я, тоже непостоянен, неудовлетворителен и лишен сущности. Теперь вы созерцаете три эти характеристики в медитирующем уме, который постигает те же характеристики материи. Например, вы обнаружите 12 стандартных умственных формаций в процессе двери ума, а именно в моменте сознания обращения к двери ума, за которым обычно следуют 34 умственные формации сознания импульса, возникающие в этом медитирующем уме. Однако при отсутствии восторга иногда можно различить только 33 формации. Когда вы различаете предельные компоненты ума, из которых состоит медитирующий ум, созерцайте каждую умственную формацию в когнитивном ряду как непостоянную, неудовлетворительную и лишенную сущности. Упражнение второе. Внимание к компонентам медитирующего ума, возникающим в каждом из семи отдельных методов. Повторите предыдущие семь методов, где делается упор на непостоянстве, неудовлетворительности и пустоте материи. Затем, обращаясь к каждому сегменту, созерцайте процесс ума, который сознает три эти характеристики, тоже как непостоянный. Затем созерцайте этот процесс ума как страдание, затем как не я. Например, можно медитировать на рупах, которые вы обнаруживаете на каждом этапе жизни, когда поднимаете ступню в состоянии голода или при колебании температуры, и тут же воспринимать, что меняется не только материя, но и моменты сознания и связанные с ними умственные факторы в процессе познания познающим изменчивую материю на этом этапе жизни страдает не только материя, но и формации ума, которые познают ее как страдание. В течение всей жизни не только материя не содержит «я», но и умственные формации, из которых состоит медитирующий ум, познающий такую характеристику материи, как отсутствие сущности. Внимательно созерцайте каждую формацию в процессе познания ума который видит три характеристики материи на разных, все более малых этапах жизни. Упражнение третье. Внимание к серии из четырех медитирующих умов. Этот третий метод не отличается от предыдущего. В нем также нужно сфокусироваться на медитирующем уме, который постигает эти три характеристики. В этом третьем методе, однако, Сфера понимания расширяется, и мы признаем, что существует также умственный процесс, который сознает характеристики непостоянства, неудовлетворительности и «не я» в умственном процессе, который воспринимает материю. В этом подходе вы сначала будете созерцать непостоянство материи на одном из все более малых этапов жизни, затем созерцать непостоянство каждой формации в умственном процессе, который осознает непостоянство этой материи, а затем созерцать, что умственный процесс, который осознает непостоянство этого предыдущего умственного процесса, тоже непостоянен. Чтобы созерцать предельную реальность, а не концепции, важно различать конкретные моменты сознания и связанные с ними умственные факторы составляющие когнитивный ряд вы заметите что каждый компонент этого второго умственного процесса также отличается непостоянством то же касается и третьего и четвертого процессов ума по сути все компоненты каждого наблюдаемого умственного процесса будут непостоянными. Но мы не просто предполагаем это и делаем об этом выводы. Чтобы обрести прямое интуитивное понимание, мы внимательно наблюдаем. Выполняйте созерцание последовательно на четырех уровнях. На каждом уровне посредством следующего процесса созерцайте непостоянство, неудовлетворительность и пустоту предыдущего умственного процесса. Таким же образом созерцайте характеристику страдания, а затем характеристику «не я» во всех материальных и умственных компонентах этого когнитивного ряда. Упражнение четвертое. Внимание к серии из десяти медитирующих умов. Чтобы подробнее исследовать медитирующий ум, можно продолжить этот ряд созерцаний явлений медитирующего ума в серии из десяти восприятий. Хотя эту процедуру можно продолжать бесконечно, в висудхе магги рекомендуется ограничиться десятью уровнями, поскольку ум может слишком привыкнуть к этой практике при излишнем повторении, и она утратит, разочаровывающий эффект. Вот как выглядит эта процедура. Первое. Медитируйте на непостоянстве материи, которая присутствует в одном интервале длиною в жизнь. Второе. Созерцайте, что умственный процесс, куда входят 12 умственных формаций сознания обращения к двери ума, 34 умственные формации каждого сознания импульса, и 34 умственные формации моментов регистрирующего сознания, которое осознает непостоянство данной материи, мы можем назвать его умом-1, также непостоянен. Третье. Созерцайте, что также непостоянен умственный процесс, включающий все умственные формации на каждом этапе когнитивного ряда, который только что созерцал ум-1 который мы можем назвать умом 2. Четвертое. Созерцайте непостоянство ума 2 умом 3. Пятое. Созерцайте непостоянство ума 3 умом 4. Шестое. Созерцайте непостоянство ума 4 умом 5. В этой серии 10 процессов подробно созерцайте каждый компонент медитирующего ума как непостоянный. Затем пройдите тот же ряд, воспринимая характеристику страдания. Наконец, повторите это упражнение, воспринимая явления как лишенные сущности. Избавление от неправильных воззрений, самомнения и страстного влечения. Когда вы выполните подробное созерцание всех трех характеристик явлений, возникающих в процессах познания пяти дверей и двери ума внутренним и внешним образом в прошлом настоящем и будущем разделяя их на ум и материю пять совокупностей или основы органов чувств можно на какое то время сосредоточиться на каждой характеристике индивидуально упражнение пятое. внимание к избавлению от неправильных воззрений, дитхи. В течение ограниченного времени, хотя бы во время одной практики, или, скажем, на каждой практике в течение нескольких дней, фокусируйтесь преимущественно на созерцании «не я». Замечайте отсутствие неправильного воззрения относительно «я». Когда вы внимательно осознаете все формации – материальные и умственные, как «не-я», вы избавитесь от неправильного воззрения. Упражнение шестое. Внимание к избавлению от самомнения, мана. После этого в течение какого-то времени глубоко созерцайте характеристику непостоянства. Когда вы созерцаете непостоянство, Самомнению я есть не может возникнуть. Самомнение возникает лишь тогда, когда присутствует восприятие постоянства. Наблюдайте, что в созерцающем сознании самомнения нет. Упражнение седьмое. Внимание к избавлению отвлечения. Танха. Подобным образом На какое-то время сосредоточьтесь на характеристике страдания и распознавайте, что когда характеристика страдания проявляется ярко, страстное влечение отсутствует. Оно может возникать лишь при наличии ошибочного восприятия, будто явления могут быть подходящей опорой для удовольствия и счастья. Постижение страдания – ведет к отречению от страстного влечения. Прозрение относительно трех характеристик немедленно устраняет омрачения, которые опираются на ошибочные восприятия. Однако такой подход к обучению предостерегает, что омрачение нельзя оставить, делая упор исключительно на одной характеристике. Постижение непостоянства, страдания и «не я» порождают силу, которая избавляет от самомнения, страстного влечения и неправильных воззрений. Прозрение о непостоянстве может устранить самомнение только если его поддерживает постижение страдания и не я. Прозрение о страдании обретает освобождающую силу благодаря постижению непостоянства и не я. Точно так же. Прозрение «а не я» эффективно устраняет неправильные воззрения только если его подкрепляет постижение непостоянства и страдания. Поэтому в этой системе обучения нужно медитировать на всех трех характеристиках, никакой не пренебрегая и никакую не предпочитая. Пусть прозрение относительно трех характеристик крепнет и созревает чтобы они вместе преобразили ум, выведя его из неведения в освобождение.